Флугер начала мелко трясти, но я не обратил внимания, тем более, что тряска почти сразу улеглась. А мне очень хотелось еще в кого-нибудь попасть. Включилась трансляция. Меня вызывал Яхнин. Сквозь динамики слышалось хриплое, прерывистое дыхание. «Андрюша, беда. Нас подстрелили. С вами все...» Я хотел спросить, все ли в порядке, но он меня отлично понял и перебил. «Слушай, не мешай. Со мной все не в порядке. Был взрыв. Меня сильно посекло осколками. Ничего не вижу. Совсем. И рук не чувствую. Поэтому приказ. Включай турель на автономку и лезь в кабину второго пилота. Берешь управление на себя. Выполняй!» — Максим Леонидович, да как же? Я же не справлюсь. — Я тем более не справлюсь. Надо приказ исполнять. Надо справиться, Андрюша, лезь в кабину. Голос прервался. И только теперь я почувствовал настоящий страх, липкий, парализующий ужас. Вокруг царил огненный ад, гребешки расстреливали колонну, фрегаты били по гребешкам. И страшно мне не было. А теперь... Теперь я испугался. Один в неуправляемой машине, которую несет вперед со скоростью метеора, без напарника, под огнем джипсов и под гнетом приказа. А да откуда же я знаю, как тут что работает? Это фульминатор, а н и Горыныч. Впрочем, разобрался я быстро. Флугер есть флугер. Виртуозно управлять торпедоносцем я не смог бы, Но дотянуть из точки А в точку Б запросто. Дела наши были на уровне выше среднего. Гребешки вынужденно взялись за фрегат Пермь и оставили нас в покое. Работали 87 машин, что вполне достаточно для выполнения задачи. Строй шел как на параде. Вот что значит, кадровые офицеры. Так, что здесь нажимать? Штурвал, педали тяги... Красным рубеж атаки на экране. Торпеды в норме. Ага, захват цели. Ну что, если пристроиться к опытным коллегам, можно полетать? Всем внимание, сказал я в рацию, вспомнив об уставе. Камэск Яхнин ранен. Я, кадет Румянцев, позывной комета, взял управление на себя. Принимайте командование группой в порядке субординаций. Повторяю, Камэск Яхнин ранен. «Здесь Армбрюст, заместитель Яхнина. Принимаю командование группой», — отозвался Эфир. «Приказываю произвести захват цели. Глубокая каверна на поверхности по местной координатной сетке на 1564. Работаем залпами. Первый — легкие торпеды ВТ-500, интервал 3 секунды. Второй — торпеды ВТ-4000 и з подфлюзеляжных консолей. Заходим на цель согласно тактической нумерации эскадрильи с первой по восьмую. После залпа немедленный отворот, к исполнению. «Румянцев», — говорит Старлей Линский, — «ты сейчас идешь во главе эскадрильи, это неправильно. Пропускай меня вперед и считай своим ведущим». «Так точно, принял». «В самом деле, с моей отсутствующей квалификацией торпедоносца переть впереди — это самонадеянно». Я включил маневровые по левому борту, выпуская флугер Ильинского. «Бери цель, Румянцев, до з а л п о 30 секунд. Не провали нам все!» «Есть не провалить!» Даю максимальное увеличение на панораму кабины. На с т е р о и д у досталось знатно. Вся его боковида была буквально срыта. Вот они, таинственные чужие потроха, куда мы нацелились торпедами. Самая здоровая каверна оканчивалась тем самым магистральным туннелем для перемещения противомассы, о котором говорил контр-адмирал. Туннель уходил вглубь почти на 15 километров, если верить показаниям лазерного дальномера. Такое впечатление, что астероид пытались подвергнуть терраформированию, но неудачно. Входное отверстие имело в поперечнике километра полтора, то есть туда мог уместиться любой наш авианосец. И при этом астероид жил и продолжал функционировать. А вот это мы сейчас исправим, даст бог. Внимание, фиксирую приближение метеоритного потока. Стреляем или будет поздно. Первая эскадрилья, огонь. С направляющих срываются две легких торпеды. Раз, два, три, и з п о д центроплана уходят монструозные ВТ-4000. 9 е в я т ь флугеров р а з р о ж д а е т с я белесыми молниями и уходят от цели левым виражом. Я включил камеры заднего обзора на полную мощность. В каверне рвутся 18 торпед. Достаточно, чтобы распотрошить иной линкор раза три. Там бушует секундный океан огня, но это лишь легкая закуска. В тоннель ныряют настоящие чудовища. Тандемная БЧ штука хитрая и страшная. За 100 м е т р о в до импакта выстреливает л е г к а я головка с 500-килограммовым кумулятивным зарядом. Гиперзвуковая струя плазмы превращает камень в пар, который р в е т с я вглубь, раскаляя и разжижая материю. И вот тогда в цель врубается бронебойный таран основной части. Прочнейший паракорундовый бивень спарывает цель на сотни метров, и тут же срабатывает 4-тонная с и л м и т о в а я начинка. Карманная модель огненного круга Ада. Это, конечно, далеко не германский Пацифик, который тоже модель Ада, но в натуральную величину. Зато мы с пистолетной дистанции 100 километров можем уложить торпеды буквально в пятачок. г а в е р н о превращается в вулкан. Мелких осколков почти нет, все испаряются при взрывах. Одна за другой эскадрильи уходят с огневого рубежа. Последняя, восьмая, еще стреляет, когда ее накрывают метеориты. Флугеры разламываются, кричат люди, но торпеды выпущены, и они попадают точно в цель. Замыкающая эскадрилья выбита на две трети, а астероид джипсов, кажется, уцелел. Наша атака оказалась невероятно эффектной, но вот эффективность, похоже, ограничивается салютом ценой в несколько миллионов терра. п р о к л я т ь е Сколько народу положили!» Эльбрус вздрогнул, затрясся, а потом шарахнул так, что я испугался, не догонят ли нас его обломки. Вот было бы весело. Красивая, но чертовски глупая смерть. Но все обошлось. Мы летели назад и орали на полгалактики от радости, как кроманьонские наши предки, только что завалившие мамонта. Говорит контр-адмирал Канадчиков. Отставить вопли. После этих слов его тон переменился с командирского на отеческий. Ну что, мужики, сработали на твердую пятерку. Жду своих на авианосца. Разрешите вопрос, Афанасий Петрович. Старлей и Линский ь говорит. Не терпится. Ну, валяй. Что происходит, раз? Где наши фрегаты, два? Канадчиков помолчал. А когда заговорил, голос похолодел почти до нуля Кельвина. Брандербург с истребителями гонят джипсов. Обстановка стала быть положительная. Пермь и Воронеж погибли. Уничтожены в ходе операции прикрытия. Вот так. Все, по домам. Выходит, приказ Пантелеева на фрегатах исполнили буквально. Прикрыли ударную группу ценой собственной гибели. Царствие вам, небесные мужики. Хоть Брандербург уцелел. Андрюша, Яхнин. Камэск продолжал свои лаконические упражнения, но я все равно был безумно рад его слышать. Максим Леонидович, вы живы? Идем на три святителя, там вас в минуту отремонтируют. Как вы? Лучше. Глаза заработали и рука. Хорошо. Да пока мало хорошего. — Слушай, с крепости ш и р у к и н 1 7 пришел Сос. Надо бы слетать, помочь. — Какой Сос? Это же крепость. — А, ты не в курсе. Ее джипсы позавчера расщекрыжили. Крепость покинута. Но сейчас там совершил посадку какой-то клон на Абзу. Требует помощи. Слушай сам. Яхнин включил связь. Слышимость была паршивая. Голос то и дело пропадал в с к р е ж е т е помех, но смысл оставался прозрачным, как прицел снайперской винтовки. Лейтенант Тервани, подбит. Вынужденная посадка, крепость покинута, ранен, кончается кислород, хватит на полчаса. Славен Ахура Мазда. Думаю, без дополнительной аппаратуры связи, смонтированной у нас на торпедоносце вместо второй огневой точки самообороны, Мы этот сос никак не поймали бы. Надо бы слетать, Андрюша, мы ближе всех. Поможем. Союзник все-таки человек, н и ч е р у к какой-нибудь там. А как же вы? Вам плохо, я слышу. Может, сперва вас эвакуировать? Нахер меня. Летит давай, задохнется. Яхнин говорил все медленней. Судя по всему, его опять накрывало. И накрыло таки, е потому что все последующие вызовы он игнорировал. Ну что же. Засекаю крепость р у к и н 1 7 До нее 20 минут лету. То есть шансы имеются. Правда, я не знаю, когда именно Яхнин принял сигнал. Но аварийный маяк работает. Можно надеяться, что я найду кого-нибудь живого, а не окоченевший синий труп. Я развернул машину и пошел к крепости. Вслед мне немедленно начали орать, что ты творишь, немедленно возвращайся на курс, и все такое. Я не послушался. У меня был приказ непосредственного начальства, да и союзнику помочь необходимо, тем более коллеге-истребителю. В крепости все обернулось быстро, удачно и неожиданно. Хотя крепость была похожа на консервную банку, которую расстреляли из дробовика. Приводные майки работали, и я без происшествий приземлился на полетную палубу. На палубе обнаружился клонский истребитель Абзу с дырявым фонарем кабины, начисто оторванным килем и покрошенными маршевыми двигателями. По инерции дотянул, подумал я. Как бы эта штука не рванула сейчас. Поиски оказались недолгими. Прямо под шасси сидел скафандр. Я подбежал. Удивительное дело, на борту крепости работала d а й н е к а м е р а а значит, была гравитация. Подбежал, наклонился к забралу и обомлел. Сквозь прозрачное стекло на меня смотрела девушка. Лицо разбито в кровь, но она была жива. а э, э здравствуйте. Я тут э, спасать вас прилетел. Вы не ранены?» «Нет, побилась сильно». Ответила она закономерно слабым голосом. «Если можно, спасайте меня быстрее. Кислород кончается. И да хранит вас Ахура Мазда». «Идти можете?» «Попробую». Попробовала она не очень. Питания в скафандре хватало только на обогрев, так что электромышцы не работали. До фульминатора я ее почти нес. Что, к счастью, не сложно при 0,5G и исправной механики могучего гранита. «Располагайтесь», — сказал я в кабине, и чуть не добавил «будьте как дома». Она открыла, забрала и принялась дышать, долго и с наслаждением. Не могу осуждать за такое поведение, ведь умирать э т удушья не самое приятное занятие. Она попросила доставить ее на тяжелый авианосец Римуш, что я и сделал. Лететь пришлось почти час, Я страшно нервничал. В соседней кабине находился Яхнин, который то выходил на связь, то терял сознание. От нервов я сделался чрезвычайно говорлив и развлекал барышню почти непрерывно. Звали ее Рошни Тервани, было ей 23 года, служила на истребителях, только что выпустившись из их клонской академии. Она участвовала в сегодняшнем бою. Ее подбил гребешок, но она ухитрилась дотянуть до крепости, где включила аварийный вызов и где ее подобрал ваш покорный слуга. Она бодрилась, но я-то отлично понимал, что девчонка контужена во время аварийной посадки и пережила серьезнейший стресс, который не всякому здоровому мужику по силам. На Римуши я сдал рожь не врачам. Причем не просто сдал. а лично донес до медотсека на правах спасителя. Попутно получилось прогуляться по чужому кораблю и разжиться новостями. Клоны так и не смогли взорвать Монблан. Джипсы атаковали некоторое время после уничтожения Эльбруса, но потом все оставшиеся гребешки сели на астероиды, и весь Рой исчез в Икс-Матрице. То есть налицо полная победа, хвала Ахура Мазде. В медотсеке лейтенанта Тарвани освободили от скафандра, и я сказал себе. «Молодец, Румянцев, спас такую красавицу. Было бы обидно бросить ее помирать». Девушка была хороша, невзирая на кровь, пот и засаленный комбинезон. Она очень сердечно меня благодарила, в типичной клонской манере. «Тысяча и один раз да благословит вас Ахура Мазда. Вы настоящий пихлеван». Я ваша должница на всю жизнь. Я и мои родственники станем молиться за вас и так далее». Причем ее глаза, удивительные, кстати, г л а з и щ е были наполнены таким искренним обожанием, что я невольно зардился и мгновенно поверил во все то, что она мне наговорила. Однако обстановка к соплям в сахаре не располагала. Я попрощался, пожелал скорейшего выздоровления И поспешил на палубу. Там меня снова отловили. На этот раз не кто-нибудь, а сам Капрас Бегзат к о г о командир корабля. И один из к о м э с к о в тамошней палубной авиадивизии Бахман Салихи. Да-да, у клонов основное соединение палубной авиации называется дивизия, а не крылом, как у нас. Они сказали, что мне нужно торопиться, так как с трех святителей моей судьбе справлялись уже раз сто. а чтобы я точно не опоздал, они в две глотки пели осану моему героизму еще минут десять, после чего я, наконец, улетел. А на родном авианосце нас встречали. Яхнино встречали врачи, а вот меня встречал наряд охраны, отобравший табельное оружие, нацепивший на мои запястья стальные браслеты и законопативший меня прямиком в карцер. Таким вот инцидентом закончился для меня н а т а р с к и й инцидент. Простите за неудачный каламбур.